Андрей Матвеенко. Бандитская сага. На этот раз место засады было выбрано лахматом сумом. Узкая дорога между двух покрытых радиоактивным хламом холмов, условно связывающая агропром с свалкой, была довольно проходным местом и обещала богатый улов. Бурно разросшийся по краям дороги кустарник обеспечивал прекрасную защиту охотникам, залёгшим в кустах. Впрочем, день пока был неурожайным. Два квада долговцев и четыре вольных сталкера, идущих одной группой. С ним я решил не связываться. Вот и теперь лохматый подал знак, что на дороге замечено движение. Я приник к коптике. По узкой тропинке шла, хотя, наверное, правильно будет сказать, еле тащилась группа людей. Серые безликие комбинезоны и бельгийские автоматы тут же выдавали принадлежность путников к наиболее скрытной и загадочной группировке наёмники. Мало кто в своём уме решится напасть на них. Но именно сейчас соблазн был очень велик. Отряд насчитывал 5 человек. Один из них был в лежачем положении, которого несли двое на самодельных носилках. Ещё один, с перебинтованной правой ногой, сильно хромал, и чтобы иметь возможность передвигаться, практически повис на плече впереди идущего. Да и ходячие выглядели неважно. Пересечённые пулями и осколками костюмы говорили, что недавно им пришлось выдержать серьёзный бой. Осторожность и жадность вели в моей душе неровную борьбу. Жажда наживы вышла победительницей. Когда отряд наёмников оказался в центре ловушки, я выпрыгнул из кустов и, наставив ствол дробовика в лицо шедшему впереди, закричал: "Всем стоять, не двигаться, валыны на землю". Вынырнувшие с разных сторон условного треугольника Ахматы и Саха синхронно со мной повторили приказ. Наше нападение произошло настолько внезапно, Наше нападение произошло настолько внезапно, что наемники просто не успели отреагировать. «Сказано, ствол на землю!» «Глухой мля!» — заорал лохматый, сбивая одного из наемников, несшего раненого на землю прикладом калаша. Наемник, смотрящий в ствол моего дробовика, после небольшого колебания медленно снял автомат с плеча и бросил на землю. Я переместил прицел дробовика на повисшего на его плече Хромова. «Тебя это тоже касается!» Хромой, зло сплюнув, бросил автомат. Я так был увлечён стоящими передо мной, что даже не понял, что произошло. Раздался глухой пистолетный выстрел, громкий вопль Сахи и треск захлёбывающейся в длинной очереди автомата Лахматова. Голова ещё не осознала, что происходит, а руки уже действовали. Палец раз за разом нажимал на спусковой крючок. Буквально 2 секунды, и пять трупов наёмников лежат на тропе. А я, забросив дробовик за спину, бегу к лежащему на земле Сахе. Слава богу, живой. матерится и пытается рукой зажать рану в области левой половины груди. «У лежачего гнида ствол оказался», — ответил он на мой немой вопрос. Подошедший лохматый пинком ноги перевернул труп наемника в носилках, в неразжавшейся даже после смерти руке покойника матово блеснул ствол беретты. Я наскоро смотрел рану Сахи. Пуля прошла на вылет, несмотря на защиту бронника. Впрочем, на таком расстоянии, на котором был произведен выстрел, он почти бесполезен. Плохо, повреждено лёгкое, сообщил я Лахматому, перевязывая саху и вкалывая ему обезболивающего. До нашего схрона он в таком состоянии не дотянет. Придётся в доме привидений остановиться. Мы, быстро собрав рюкзаки с трупов и несколько навороченных бельгийских винтовок, нагрузились трофеями, так что еле могли передвигаться, и, взяв саху под руки, поспешили покинуть тропу. Мало ли кто мог на ней в любой момент показаться. Осветиться нам было противопоказано. До дома привидений добрались еще засветло. Саха был совсем плохо. На губах пузырилась кровавая пена, тело часто сотрясали приступы неудержимого кашля, несколько раз он терял сознание. Старый двухэтажный дом с частично обрушившейся крышей встретил нас с угрюмым молчанием. Густые заросли плюща, непроницаемым ковром оплетавшие внешние стороны дома, делали его практически незаметным среди густо разросшихся кустарников. Среди сталкеров дом пользовался дурной славой, что, впрочем, играло нам на руку и практически гарантировало отсутствие случайных путников, также решивших провести эту ночь в его стенах. Старые, ужасно авательно подгнившие доски деревянного пола подозрительно поскрипывали и прогибались под ногами. Несколько ступенек лестницы, ведущей на второй этаж, было проломлено и зияли чёрными ведущими ватму провалами, но нас лестница тем не менее выдержала. Для безопасности расположились на втором этаже. Да и наблюдать за близлежащей территорией оттуда было проще. Пока Лохматый хлопотал над сахой, меняя повязку и вкалывая новую порцию антибиотиков, я проводил ревизию захваченных трофеев. Содержимое рюкзаков было до безобразия однообразным. Банка тушенки, фляга воды, несколько аптечек, патроны. Вот, собственно, и все. На дне одного из рюкзаков блеснул небольшой контейнер для артефактов. Скептически хмыкнув, я открыл замки крышки. Капля... крозь камня и кристалл. У меня перехватило дух. Кристалл был в 3 раза больше обычного артефакта. Он с трудом поместился в предназначенную для него ячейку контейнера. За арт таких размеров ни один барыга бабок не пожалеет. Это ж целое состояние. Я аккуратно вытащив кристалл из ячейки, быстрым движением засунул его в один из боковых карманов разгрузки. Взглянул на Лахматова. Нет, похоже, не заметил. Я, как можно не принуждённее, достав из контейнера кровь камня, привлёк внимание Лохматова. Смотри, что я нашёл у наших серых друзей. Дай Сахе, может, поможет. Лохматов и молча взял арт и вернулся к своему пациенту. Дальнейший осмотр вещей наёмников, к сожалению, больше никаких приятных неожиданностей не принёс. За окном быстро темнело. Не разводя огня, поужинали сухпайком, распили бутылку водки на двоих с Лохматом, конечно, в чисто медицинских целях. В голове приятно зашумело. Ладно, я дежурю первым, в час разбужу, придя в благодушное настроение, сказал я. Дважды Ахматово упрашивать не пришлось. Проверив состояние Сахи, он, растянувшись прямо на пыльном полу и подсунув под голову для мягкости скрученный в клубок плащ, тут же засопел. Дыхание Сахи было настолько слабым и тихим, что приходилось мучительно вслушиваться в ночную тишину, чтобы понять, дышит ли он. Я сидел без света, выглядывая в раскрытые Настиш окна. Небо привычно затянуто низкими рваными облаками, в просветы которых периодически выглядывает молодая луна, на несколько минут озаряя зону своим призрачным светом, и снова стыд. И снова стыдливо скрываюсь в туманной дымке облаков. Время от времени срабатывающие аномалии озаряют окрестности тусклыми вспышками. Тоскливо шелестят под слабым ветерком кроны деревьев, плача падающими листьями о безвозвратно уходящем лете. Тишину ночи время от времени разрывает раздавшийся вдали одинокий выстрел либо печальный вой отбившегося от стаи слепого пса. Вдруг мое внимание привлекло слабое и отчетливое шуршание, раздавшееся с первого этажа. Я, включив налобный фонарик и взяв в руки любимый дробовик, тихонько спустился по предательски поскрипывающей лестнице на первый этаж. Входная дверь закрыта и придавлена комодом. Окна первого этажа наглухо заколочены досками. Всё так, как мы и оставили. Я вышел на центр комнаты и прислушался. Снова раздалось тихое шуршание, словно кто-то невидимый притаился под половыми досками и время от времени чешет об них спину. Может, полтергейст шалит? Не даром у дому плохая репутация. Обычно слухи на голом месте не рождаются. Я, не спуская с комнаты взгляда, стал спиной подниматься по лестнице наверх. Неожиданно левая нога провалилась в пустоту. Я совсем забыл о поломанных ступенях. Пытаясь удержаться, я резко переместил вес на ступеньку, на которой другая нога имела опору, но та ступенька неожиданно проломилась, и я, громко матерясь, упал в неглубокий каменный мешок, находящийся прямо под лестницей. Наверное, раньше здесь был погреб. Во все стороны от меня с писком юркнули какие-то маленькие тела. Крысы? При падении налобный фонарь погас, но при нажатии кнопочки вновь зажёгся. Лучше бы это были крысы. Погреб просто кишел тушканчиками. Моё падение для них также было неожиданностью, и теперь, справившись с первым испугом, их маленькие злобные глазки изучали меня явно с гастрономическими целями. Их были десятки, если не сотни. Я знал, что моя карта бита. Я знал, что моя карта бита, но попытался сыграть в мизер и вытянул на прикупе два туза. Сдаваться без боя совсем не собирался. Палец нашарил спусковой крючок, и подвал озарила первая вспышка выстрела дробовика. Серая волна маленьких тел качнулась мне навстречу. Умирать было не страшно. Я знал, что рано или поздно это случится. Придя в зону, ты тут же автоматически ставишь свою жизнь на кон безумной фортуны в надежде сорвать джекпот. Обиднее всего умирать в шаге от победы. Трофейный артефакт оттягивал карман разгрузки. Ещё день-два, и я покинул бы зону с карманами набитыми бабками и забыл бы её, как страшный сон. Увы, я забыл главное правило любого сталкера: из зоны не возвращаются. И зона тут же услужливо напомнила мне о нём. Маленькие, острые как бритва зубы в клочья рвали броник, пытаясь добраться до желённой плоти, а я, отбросив ставший теперь ненужным дробовик, выхватил обычный сталкерский нож, который можно встретить у любого новичка. и истекая кровью пытался подороже продать свою жизнь